Почему гуси стали пестрыми Башкирская народная сказка Это случилось очень давно, когда деды наших дедов были маленькими мальчиками, а бабушки наших бабушек маленькими девочками. Прежде гуси были только белыми, и не было ни одного пестрого гуся. Появились пестрые гуси после злодеяния одного человека по имени Катхос Кутуй, страшный, отвратительный Кутуй. Катхос Кутуй похищал детей и продавал их за три девять земель, за море океан. страшным людоедом. Однажды он похитил девочку Халему. Красивей Халемы никого не было, но она родилась несчастливой. Похитил Халему Катхоскутуй, Кутуй, запер ее в клеть, а сам ушел похищать других детей. Когда уходил Катхоскутуй, Кутуй, он клал у клети белые волшебные камни. Эти камни Стерегли клеть, и Катхос Кутуй, надеясь на них, спокойно уходил похищать других детей. Белые камни лежали спокойно. Если какому-нибудь ребенку когда-нибудь и удавалось выйти из клети, то камни все это видели. Они кидались к маленькому беглецу или беглянке, приклеивались к их ногам и никуда не пускали пленника. Беглецы не могли ни кричать, ни бежать, ни шагу шагнуть. Катхоз Кутуй уходил на недели, а иногда и на месяцы. Дети, запертые в клете, питались только зернами, подбирая их с пола, и пили воду из поставленной тут же катки. Халима сидит неделю, сидит другую, и никто не знает, где она. Плачет бедняжка, горюет, похудела халима, стала как щепка, пожелтели ее румяные щечки. Думает и никак не может придумать, как убежать из катхоз кутуевой тюрьмы. Нет, не убежать отсюда, бедной халимья. Стены клети толстые, потолок высокий, только под дверью есть узенькая щель, через которую проникает свет». Но эту щель может пролезть лишь маленький гусенок. Халима думает с тоской. Эх, почему я не маленький гусенок? Пролезла бы я в эту щель. Горько плачет Халима. И вдруг стало уменьшаться, становиться все меньше и меньше, и, наконец, стало не больше вылупившегося из яйца желтенького гусенка. И тогда халима превратилась в гусенка. Вместо ног у нее лапки, а вместо рук — крылышки. Халима радостно помахала еще не окрепшими коротенькими крылышками, заглянула в щель под дверью и вылезла из клетки наружу. Белые камни увидели маленького гусенка, но ни один из них не знал, что это халима. «Откуда этот гусенок?» — удивились камни и стали смотреть за ним. Дальше и дальше удаляется от клети гусенок. Белые камни тоже превращаются в гусят и гонятся за гусенком холимой. Вот гусенок-халема добралась до реки. На берегу паслись гуси со своими выводками. Халема-гусенок пристала к одной стае, но маленькие гусята из этой стаи начали клевать незнакомого гусенка-халему. Халима не стала с ними драться и клевать их, а только старалась увертываться от них и убегать. Наконец она добежала до реки, кинулась в воду и поплыла от берега. А злые гусята остались на берегу у своей матери гусыни. Белые же камни гусята потеряли Халиму из виду и вернулись к своему месту, обратившись опять в камни. Но Халима не могла уже принять своего прежнего вида, и навсегда осталась гусыней. Оперение на ней было не белое, а пестрое. Те места на теле, куда клевали ее злые гусята, остались темными. Когда же она сама стала гусыней матерью, то и гусята у нее выросли пестрыми. С тех пор и развелись на свете пестрые гуси».